Данглар прибыл на вокзал Марсельи в 10 минут седьмого. В кафе начали собираться посетители, чтобы выпить белого вина. Всего в Марсельи было шесть кафе, и Данглар наведался в каждое, встретив там немало стариков, которым было что рассказать о Жераре-Пантье. Однако то, о чем они говорили, не представляло для Данглара никакого интереса. Он скучал, слушая истории жизни юного Жерара, А в них не было ни одной сколько-нибудь существенной зацепки. Ему казалось, что полезнее было бы собрать сведения о медицинской карьере доктора Пантье. Мало ли что могло произойти: эвтаназия, неверный диагноз, ведь столько всего случается. Но Адамберг просил его не об этом. Комиссар послал его сюда, где ни одна живая душа ничего не знала о докторе Пантье с тех пор, как тому исполнилось 24 года. В десять часов вечера, опьянев от местного вина и не получив никакой существенной информации, он в полном одиночестве брел по улице. Ему не хотелось возвращаться в Париж с пустыми руками. Он решил предпринять еще одну попытку, хотя его совсем не радовала перспектива остаться ночевать в Марселье. Он позвонил детям и пожелал им спокойной ночи. Хозяин последнего кафе дал ему адрес местного жителя, сдававшего комнаты, и Данглар отправился туда. Местным жителям оказалась пожилая дама, тут же угостившая его стаканом местного вина. Глаза старой женщины смотрели на Данглара так ясно и живо, что у него возникло желание поделиться с ней всеми своими тревогами.